«Души женихов в царстве Аида» Изложено по поэме Гомера «Одиссея». Бог Гермес вызвал души женихов из их трупов своим золотым жезлом, который он и смыкает сном очи людей и прогоняет сон. С жалобным криком полетели души за Богом. Крик был похож на писк летучих мышей, носящихся в испуге, в тёмной пещере, когда одна из них упадёт, оторвавшись от камня, на котором она висела. Береницы неслись души женихов следом за Гермесом по мрачной дороге. Он вёл их всё дальше, мимо вод сидовых океана, мимо врат бога Солнца Гелиоса, мимо страны, где живут боги сна, мимо скалы Ливкады. Примечание: Белая скала, находившаяся, как думали греки, у входа в подземное царство бога Аида. Конец примечания. Наконец достигли они луга, поросшего асфоделом, там обитали души умерших. Примечание. Дикий тюльпан бледно-жёлтого цвета. Конец примечания. Первая встретила души женихов Душа великого Ахилла, рядом с ней шли тени Патрокла, Антилоха и Аякса Теломанида, окружили их души женихов, принеслась сюда и тень царя Агамемнона. Узнала в сонме душ женихов тень Агамемнона, душу Амфимедонта, у которого был как гость принят Агамемн в Итаке, когда прежжал он туда звать Одиссея в поход под Трою. Спросила тень Амфимидона душу Амфимидона: "Скажи мне, почему пришли вы такой толпой в это царство мрака? Погибли ли вы во время бури или враги убили вас, когда вы грабили их дома и похищали их имущество?" Рассказала тень Амфимидона о том, как сватылись они к Пенелопе, думая, что не вернётся Одиссей. Но была верна Адисея Пенелопа, она и слышать не хотела о браке. Вернулся наконец Адисей и жестоко отомстил им за буйство в его доме и за расхищение его имущества. Обрадовалась душа Гаммнона, узнав о том, что счастливо преодолел Адисей все опасности, и воскликнула: "О, как счастлив ты, возлюбленный Адисей!" Велика будет слава твоей верной жены Пенелопы, воспоют её в песнях, и вечно будет жить память о ней. Иная была моя судьба. Меня предала жена. Ужасная память о ней сохранится навеки у людей.